Часть третья. Закат. Но спасительная ограда, воздвигнутая по решению совета, вскоре оказалась бесполезной. Следующей весной неведомые напали на племена Хертот и Назум. Без особых опасений толпой проходившие неподалёку от Чистакола, и устроили жестокое побоище. Вожди, чудом избежавшие смерти, сообщили Великому совету Захилалов о том, что неведомых стало значительно больше, чем в прошлую осень. Правда, как и прежде, враг преследовал людей до определённой черты, но теперь он охватывал большую площадь. Эта весть испугала Захилалов. Кочевники принесли великие погребальные жертвы, а совет решил уничтожить лес Гзур огнём. Но поджечь Удалось лишь его окраин. Отчаявшиеся жрецы прокляли лес, запретив кому бы то ни было входить в него. Так прошло еще несколько лет. А потом в одну из октябрьских ночей стан племени Зулф, разбитый в десяти полетах стрелы от проклятого леса, подвергся нападению. И еще триста воинов расстались с жизнью, И пополз от племени к племени жуткий рассказ о таинственных и смертоносных созданиях. Люди шёпотом передавали его друг другу на ухо при свете звёзд долгими месопотамскими ночами. Человеку приходит конец. Другие, те, кто захватывает леса и долины, те, кого невозможно уничтожить, скоро погубят обречённый род человеческий. Страшная весть леденила сердца, туманила слабый разум кочевников, лишала их сил для борьбы со злом, отнимала их главное оружие надежду на будущее. Кочевнику было уже не до богатых пастбищ. Его усталые глаза с тоской смотрели на небо. Он был уверен, что вот-вот остановится ход созвездий. Шёл только тысячный год пред истории юной расы, а уже близился её закат. И человек безропотно стремился навстречу своей судьбе. И этот всеобщий ужас был только на руку бледным пророкам нового мрачного культа, культа смерти, которые говорили, что мрак могущественней звёзд, и что он проглотит и погасит священный огонь, блестящий животворный свет. В пустынях появились тощие отшельники и ясновицы, надолго застывшие в безмолвных молитвах. Время от времени они приходили к кочевникам и сеяли ужас среди них, рассказывая о своих кошмарных видениях, пророча гибель солнца и приближение вечной ночи.